Глава 11. Прошлой ночью он буквально растворился в Мёрси. Она открылась ему так, как никогда прежде. Она говорила не словами, а языком тела, и Труммана захлестнули её чувства. После того, как на диване он открыл ей своё сердце, Дэ일리 был уверен, что слишком разбит и ни на что не способен. Но Мёрси показала, в нём ещё есть силы. Откуда взялись энергия и страсть? Несмотря на то, что Трумэн со вчерашнего полудня мечтал оказаться в кровати и отключиться, он ещё целый час наслаждался Мёрси. Утром с трудом вылез из кровати и теперь бесцельно катался по городу, всё ещё вспоминая вчерашний вечер. Затрещала рация. Лукас сообщил, что в отеле Сенди драка. Трумэн завернул за угол. Буду там через минуту. Что происходит? Сэнди говорит, её клиент избивает свою жену за зданием отеля. Дэили помчался по пустынной улице, оставляя шлейф из ярких осенних листьев. Припарковавшись у величественного старого здания на главной улице города, он доложил Лукусу о своём прибытии. Секретарь сказал, что рейс подъедет через несколько минут. Сэнди вышла из парадной двери и сбежала по ступенькам. Высокая рыжеволосая женщина держала в руке скалку и, похоже, была готова метнуть её кому-то в голову. "Они возле беседки. Идёмте". В её глазах сверкнул гнев. Я уже собиралась взять топор и решить эту проблему, но потом решила, что вы справитесь лучше. Трумэн посмотрел на её скалку и мрачное лицо. Сенди выглядит вполне устрашающе, если захочет. Оружие видели? спросил он, обходя отель кругом. Сэнди не отставала. Её губы плотно сжались от ярости. Нет. Несколько раз после заселения видела его со стволом, но сегодня нет. Хотя это не значит, что он без оружия. Сколько они здесь? 4 ночи. Имена Уэйн и Кимберли Дэвисоны из Кердалина. "Стойте тут", приказал Труман, услышав чьи-то вопли. Он выглянул из-за угла и увидел беседку. Как раз в этот момент мужчина, находившийся в этой романтической постройке, отпрянул, ударив женщину кулаком по щеке. Она отступила на пару шагов, прикрывая рукой место удара, остановилась, потрясённо посмотрела на него и заметно напряглась. А через долю секунды бросилась на него, растопырив пальцы с острыми ногтями. Трумэн шагнул вперёд. Полиция Eagles Nest. Он открыл кобуру, положив руку на пистолет, но не стал его доставать. Супруги Дэвидсоны отскочили друг от друга. "Теперь ты вляпался по уши", крикнула женщина мужу. Мужчина коснулся бедра, видимо, привык иметь при себе ствол, и помарочнел при виде неожиданной помехи. Это не значит, что у него нет оружия где-то ещё. Шеф полиции остановился на безопасном расстоянии от обоих. Из разбитой губы Кимберли капала кровь, щека покраснела. У её мужа было несколько царапин на лбу. А волосы выглядели так, будто супруга пыталась вырвать из них несколько клоков. Вы закончили? вежливо поинтересовался Дейли. Не твоё дело, огрызнулся Уэйн. У нас приватная беседа. Когда у меня в городе избивают и пытаются освижевать друг друга, это становится моим делом. Тебе что, больше нечем заняться, кроме как доставать всех кругом? насмешливо спросил мужчина. Куда подевались копы, которые уважают сограждан? Иди искать настоящих преступников. Труман кивнул в сторону Кимберли. Судя по её лицу, преступник как раз ты. А теперь отойдите подальше друг от друга и ради собственной безопасности прошу вас поднять руки, так чтобы я видел. Кимберли немедленно подчинилась, но Уэйн не спешил. Под пристальным взглядом Трумана он неторопливо поднял руки, демонстративно сцепил пальцы и положил ладонями на голову. Полицейский подошёл на пару шагов и по огоньку в глазах мужчины понял, тот готов сделать глупость. Уэйн подался вперёд и бросился на Труммана. Предвидя это, шеф полиции шагнул в сторону, схватил нападавшего за руку, вывернул её и сдавил локоть. Чёрт! Уэйн замер. Трумман держал его мёртвой хваткой, сдавил посильнее, и колени Уэйна начали подгибаться. Полицейский немного ослабил хватку, и мужчина вздрогнул от облегчения. «Ты же грёбанный слуга народа. Ты не имеешь права поднимать на меня руку». «Я что, должен закрыть глаза на попытку нападения?» «Качество услуг, оказываемых грёбанным слугой народа, зависит от того, насколько ты готов сотрудничать. Пока выходит не ахти, так что я всего лишь отвечаю тем же». «Отпустите его!» Кимберли шагнула в их сторону. «Отпустите его!» «Если подойдёте ближе, я сломаю ему руку». Уэйн взвизгнул. Трумэн сдавил ему локоть. «Не делайте ему больно», — умоляюще произнесла супруга. «А где волшебное слово?» Подошедшая Сэнди ткнула скалкой в сторону Кимберли, которая отступила на несколько шагов и снова положила руки на голову. «Умная женщина». «Ты защищаешь человека, который сотворил такое с твоим лицом?» — с отвращением спросила Сэнди. «Скоро, наверное, будешь уверять, что заслужила это». Завыла сирена. Прибыло подкрепление. Хотя Сэнди тоже неплохая поддержка. «Не имеешь права», — пожаловался Уэйн. «Кажется, мы уже обсудили этот вопрос», — ответил Трумэн. «Попросту говоря, ты ошибаешься». «Ваша власть подходит к концу», — продолжал Уэйн. «Скоро вы, копы, окажетесь не у дел». «Если я окажусь не у дел, то лишь потому, что мерзавцы вроде тебя больше не будут избивать своих жен. С удовольствием соглашусь на такой расклад». Нахмурившись, Уэйн перевёл взгляд на Сэнди. «Твоё заведение — сплошное надувательство. Цены бешеные». Ответная улыбка Сэнди была слаще сахара. «Мне будет не хватать таких клиентов, как вы». «Хотя на самом деле нет». Веди себя тихо, велел Трумэн, снова сдавливая задержанному локоть. Мужчина затрясся, и полицейский ослабил хватку. Поторопись, Ройс. Через час Дейли закончил заполнять бумаги арестованных Уэйна и Кимберли Дэвисонс. Эта парочка стоит друг друга, решил он. Их ненависть к правительству просто невыносима. Видимо, оба мечтали об утопическом обществе, где Уэйн сможет избивать жену сколько угодно. Никакие доводы Трумана не переубедили Кимберли в том, что муж имеет на это право. Дейли был готов отправить их в утопию. Одного он не понял, что супруги делали в Уайглснест. Оба утверждали, что приехали отдыхать. Да кто проводит здесь отпуск? Оказалось, у полиции штата Айдахо есть досье на Уэйна: превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, драка, низ с женой. Это Трумана ничуть не удивило. Его внимание привлек другой пункт. Он связался с полицейским участком, сотрудники которого арестовывали Уэйна, и выяснил, что тот состоял в группировке, решившей, что с них хватит платить налоги. Однако вместо того, чтобы официально подать заявление в суд, они заявились к судье домой. Такая выходка стоила Уэйну месяца тюрьмы. После прекращения утренней драки Трумана, Труману вернулась уверенность, которой не хватало прошлой ночью. К тому же очень приятно выкручивать руки мерзавцу избивающему жену. Благодарность Сэнди тоже подняла его дух. Зазвонил сотовый. Он увидел номер Мёрси, и сердце от радости забилось быстрее. Нажал кнопку ответить. Её голос смыл все утренние тревоги. Как проходит день, спросила она. Арестовал двоих И Сэнди вознаградила меня дюжиной свежих печенюшек за помощь в решении проблемы. «Значит, всё неплохо. Только не съедай всё печенье». «Слишком поздно. Лукас, Ройс и Бен учуяли запах, как только я вошёл. Хорошо, что догадался съесть одно по дороге. А у вас что нового?» Судя по её тону, новости были. «Мы опознали найденный Беном труп. Это Джошуа Пенс из Невады». «Из Невады? И что он здесь забыл?» «Хороший вопрос. Мы пытались отследить его перемещение по кредитным картам, но у него, похоже, их нет. Он владел домиком в Неваде, который был заложен год назад. Непонятно, где жил с тех пор. Срок свидетельства о регистрации машины истёк четыре года назад, а водительских прав – два месяца назад. Какой машины? Форт Рейнджер девяносто пятого года. Красный. Попробую отследить. А семья?» Давно разведён. Дочь живёт в Орегоне, но в районе Портленда, не здесь. Возможно, он останавливался у неё. Должна же быть какая-то свежая информация о нём. Пока такое впечатление, что у вас на руках одно старьё. Так и есть. Как можно водить автомобиль с просроченными на 4 года документами? Трумэн прикрыл ладонью глаза. Хотя неважно. Я сам ответил на свой вопрос. Иногда забываю, что не все законопослушные граждане. В отличие от меня. Даже не представляю, как ты можешь об этом забыть, ответила Мёрси с лёгкой улыбкой. Считай меня оптимистом. Оптимизм хорошая вещь. Постарайся его сохранить. Иногда это тяжело, но потом тебе протягивают печенье, и опять веришь в лучшее. Джошуа Пенса арестовывали один раз почти 10 лет назад, поэтому нам удалось опознать его по отпечаткам. С тех пор за ним ничего не числится. Хм. Тромуно трудно было в это поверить. Он не сомневался. У покойника богатая криминальная прошлая. Это не кажется тебе странным? Кажется. Сейчас проверяем, не упустили ли что-то. Возможно, на том пожаре он оказался случайно. Схватился за соломинку Дейли. Гулял там среди ночи с Езвила Мерси. Причём на его джинсах и на руках остались следы бензина. Я считаю, и Билл Трэк тоже что он помогал поджигателем. Вопрос в том, кто именно решил, что помощь Пенца больше не нужна и лучше всего избавиться от него, перерезав горло. Я надеялся, что мы узнаем ответ после идентификации личности. Возможно, у его дочери тоже найдутся кое-какие ответы. Вы проверили, где Пенц работает или работал? Уже 6 лет не работал, сидел на пособии. Чеки приходили в Неваду на арендованный почтовый ящик. Адрес Пенса неизвестен, а чек за этот месяц остался в ящике. Странно. Судя по всему, деньги ему нужны, а он не забрал чек сразу. Вот и я о том же. А в остальном как дела? Что с Кейли? Всё ещё у подруги, трудится над школьным проектом. Я с ней говорила, она уверена, что закончат сегодня. А я собираюсь приглядеть за Кейдом Прюитом, признался Труман. Он староват для школьницы. Мёрси рассмеялась. Ты говоришь как отец, оберегающий дочь. Мне и самому кажется, что я отец. Не представляешь, как я разозлился, увидев её ночью в компании четырёх парней. Джидай внутри меня хотел проткнуть их световым мечом и увести Кейли оттуда. Считаешь, из-за них могут быть неприятности? Трумэн задумался. Не знаю. Честно говоря, я могу их понять. Я помню, каково быть молодым. Наверное, поэтому и хочу приглядеться. Я знаю, что думают и как ведут себя парни в этом возрасте. Судя по звукам на заднем плане, кто-то заговорил с Мёрси. Она быстро попрощалась, пообещав держать Труммана в курсе всех новостей насчёт Джошуа Пенса. Трумман отключился и тут же сам начал мысленно перебирать сведения о Джошуа Пенсе. Его безжизненное лицо отпечаталось в памяти. Шеф полиции чувствовал, что просто обязан раскопать Последние месяцы жизни Пенса. Кто же тебя убил?